ЧАСТЬ 1. ЦЕЛЬ – МАРС ГЛАВА 6. ОЛЕГ Грузовые шаттлы, вопреки всеобщему мнению, летали вдвое, а то и втрое быстрее пассажирских челноков. Их дизайн пренебрегал комфортом для экипажа, а пассажиры при перелетах этих кораблей и вовсе не предусматривались. Это не значит, что пассажиров не было вовсе. Были. Если не обращать внимания на отсутствие удобств, можно было добраться до нужного места очень быстро, например, за 6,5 часов, из которых 6 проведено в ложементах. Мне нужно снова смотреть вас, инспектор. Устало, даже слишком сказал Стефан Дефа. Он попытался встать, но у него это не получалось. Тело почти не слушалось его. Несмотря на скафандр и противоперегрузочное кресло, англичанин плохо переносил перелет. Олег же не хотел думать, говорить, тем более отвечать доктору, или вообще двигаться. Он полулежал в своем ложементе и смотрел на то, как центральный экран складывается и уходит вверх, а передняя часть кабины шаттла частично приоткрывается, давая увидеть Венеру. Он никогда не видел Венеры. Восемь лет летал между Землей, Луной и Марсом, и совсем забыл, что существуют другие планеты. Гр Грязно-серый неприглядный шар с огромной белоснежной воронкой облаков пронизывающий атмосферу планеты до самой тверди. Воронка, конечно, имела искусственное происхождение, человеческое. Трансформы на Марсе преобразовали Красную планету из воль, понемногу меняя ее для того, чтобы колонисты, их дети и дети их детей успели приспособиться, потому что баланс нужно создавать понемногу, чтобы вовремя среагировать на малейшие его колебания. Жить на Венере в ближайшие два, а то и три века никто не собирался, Работать, да, для этого была создана воронка Хамова. Долгая, кропотливая и рискованная работа, унесшая жизни пяти десятков человек. Лучшие из лучших, умных, благородных, отважных, все для того, чтобы те, кто пришел бы за ними на планету, смогли сделать, казалось бы, невозможное – создать завод по добыче и переработке полезных ископаемых, а также преобразованию их в нужные минералы для постройки еще более грандиозного сооружения орбитальной Венерианской верфи. Пилот челнока скорректировал курс, и потом планета вскоре стала уходить на второй план. Чтобы дать место для огромной, возможно, несколько нелепой на первый взгляд конструкции, длиной 8 километров, диаметром в 15. Она поражала воображение. Здесь по вахте на и работали одновременно порядка 10 тысяч человек, не считая тех сотен, что находились внизу, в центре воронки. По шлему постучали, Олег скосил взгляд. Над ним, кривясь на левый бок, стоял Дефа. Инспектор медленно приоткрыл шлем. «Вы меня слышите?» Сказал Дефа. «Не нужно трогать его сейчас, доктор». Раздался голос старшего инспектора. «Инспектор ковал и сейчас. Немного занят». «Занят?» «Тем, что приходит в себя после долгого перелета и тем, что пялится на Верианскую верфь. Скажу честно...» Незабываемое зрелище, особенно для тех, кто прибыл на Венеру впервые. Тем более, что младший инспектор выглядит лучше, чем вы. Дефа провел ладонью по лицу сверху вниз. Шлем он уже снял и прицепил к поясу. Сказал. «Наверное, да. У нас есть еще время». Снова заговорил старший инспектор. «До основных маневров и стыковки. Капитан сообщил мне, что шаттл прибыл чуть раньше намеченного срока». Поэтому нам придется ждать своей очереди, чтобы нас приняли в грузовом доке. Минут 20 у вас еще есть. Отдыхайте, отдых вам нужен. Отдых нужен всем. И вам? спросил тихо Олег. И мне, ответил Доров спокойно, понимая подтекст вопроса. Но не сейчас. Было слышно, как включились магнитные подошвы. Спустя 20 секунд Доров покинул кабину. Из экипажа во втором ряду кресла триложиметра пустовали. Только пилот вводил дополнительные данные в навигационный компьютер для коррекции курса корабля. Доктор молча вернулся на свое место, совершенно стариковским кряхтением забрался обратно. Можно было спокойно наблюдать за Венерой, воронкой, внутри которой совершенно по-земному плыли облака, за водом, еле виднеющимся в центре ее основания, парящей над планетой орбитальной верфью и межзвездным ковчегом, строящимся на ней. Как известно, перед тем, как начать строить корабль поколений, для начала нужно разобраться с двумя задачами. Первое это решить, куда, собственно, направиться. А вторая, не менее важное найти место, где будет построена верфь, где, в свою очередь, будет построен межзвездный ковчег, в котором полетят переселенцы. Над вопросом, а что, собственно, будут делать долетевшие до назначенного места, никто никогда не задумывался, потому что это и так понятно. Сумевшие добраться до цели будут продолжать делать то, что делали на протяжении всего полета – выживать. Человечество с успехом справилось с поставленными им же целями еще в 21 веке. В 2016 году с помощью роботизированного 0,6-метрового телескопа Трапист, расположенного в Чили, а потом спустя год и телескопом Кеплер, в созвездии Водолея была обнаружена планетная система, состоящая из красного карлика, спектрального класса М8 и 7 планет, совершающих витки вокруг своей тусклой звезды. Согласно заключениям видных астрономов, того десятилетия три планеты должны были находиться в зоне обитаемости, то есть быть близкими к условиям на Земле, с обязательным существованием воды в ее жидкой фазе. Что-то лучшее за следующие 70 десятков лет люди так и не обнаружили, разве что благодаря совершенству техники разобрались, что самой пригодной экзопланетой для колонизации оказался Трапест-1Е. Именно туда и решили направить корабль поколений, и огромное расстояние в 40 световых лет не стало психологической преградой для человечества. После того, как были определены координаты перелета межзвездного ковчега, стали строить верфь. Корабль поколений – это очень большой корабль, даже больше, чем можно себе представить, и, конечно же, строиться он должен не на земле, но так, чтобы строители могли вовремя получить нужные для этого ресурсы. Таким местом, достаточно удаленным от колыбели человечества, но достаточно близким к первым космическим колониям, оказалась Луна. Только спустя пять лет стало ясно, что было ошибкой строить верфь около единственного спутника планеты. Колонию забирали почти все ресурсы, которые отправлялись с Земли. Строительство корабельного дока было заморожено на неопределенный срок. Три года облик Луны дополнялся видом нелепого сооружения, напоминая жителям Земли об их неисполненной мечте. Новость отправить недостроенную космическую верфь на орбиту Венеры и там продолжить строительство многие восприняли как не смешную шутку, фейк, набирающую по неизвестной причине все большую популярность во всемирной паутине интернета. Но иногда с Земли и на Луны стали отправляться десятки грузовых ракет с разгонными двигателями в трюмах. Надежда человечества вновь стала разгораться, пока из ели тлеющей искры не превратилась в пылающий костер. Поначалу он не имел названия, так же, как и любой другой космический корабль, построенный для полета в космосе. Лишь номер 1-1000, где первое число показывало, что такой корабль в линейке 1, а второе, сколько человек должно отправиться в далекое путешествие. Но люди не приемлют номера вместо имен терпят до прыга до времени, а потом меняют на свое усмотрение. Уже через неделю 1000 назвали ковчегом. Хотя во многих статьях весомых журнальных изданий, посвященных различным отраслям науки, корабль часто называли взрыволетом Дайсона, потому что именно проект физиков, именно Дайсона, который он создал в середине 20 века, был взят за основу межзвездного ковчега века 22. -го. Как ни парадоксально, но гении и их идеи Находится вне времени, расы, пола, планеты. Они просто существуют и в какой-то момент начинают притворяться в жизнь. Так случилось и со взрыволётом Дейсона. Доработанная и исправленная версия корабля поколений представляла собой полусферическую конструкцию с диаметром основы в 20 километров и массой в 20 миллионов тонн. Сзади кормы у взрыволета располагался щит-толкатель с отверстиями для выхода в космос десятков зарядов с ядерной начинкой внутри. Конечно, их синхронные взрывы должны были дать импульс для начала продвижения Ковчега, а затем и для его разгона с последующим достижением скорости в 100 тысяч километров в секунду. Для созвездия Водолей с учетом непостоянного ускорения на это отводилось всего десятилетия. Поселенцы должны были прибыть спустя 70 лет после запуска основных двигателей. Еще 22 года им нужно было добираться до Красного Карлика, включая торможение в две трети от этого срока. К концу 2121 года планировалось закончить постройку Ковчега. Еще 2 года выделялось для создания искусственной биосферы внутри него. А потом корабль должен был устремиться к звездам, точнее, к одной единственной звезде. Трапест Несколько сотен миллионов желающих, жесточайший отбор до третьего поколения. Все для того, чтобы лучшие из лучших провели больше сотни лет запертыми в межзвездном корабле. Определенно переселенцев ждала долгая дорога к новому дому. А человечество – также долгое ожидание, когда те, кто решился на этот полет, достигнут желанной цели. В док грузовой челнок смог зайти лишь спустя час. Капитан пропустил вперед пассажирский «Буран», вязший на своем борту рабочих. Потом проследовала процедура стыковки, доразгрузочная проверка системы шаттла, санитарная обработка, и только затем пассажиров выпустили из корабля. Младший инспектор по привычке решил уже воспользоваться лестницей, но пилот, высокая выше Олега неулыбчивая блондинка, показала на открывающийся центральный шлюз, через который было видно готовых приступить к разгрузке рабочих в громоздких, открытого типа экзоскелетах. Олег, с трудом переставляя ноги, прошел мимо них, на ходу снимая шлем. Небольшой, чуть заметный ветерок, тут же охладил вспотевший затылок. Взъерошил короткие волосы. Определенно, местная система жизнеобеспечения дала сбой. Инспектор огляделся и увидел ремонтную бригаду из пяти человек, занимающуюся вскрытием огромной панели на высоте трехэтажного дома в сотни метрах от себя. Англичанин сошел с корабля вслед за инспектором МНС. Сразу же подошел к одному из операторов погрузочной платформы в синей-красной форме. Спросил, где находится ближайший лазарет. Через две минуты вернулся коллегу, который, прислонившись спиной, так было легче, к одному из выгруженных пластиковых ящиков. Терпливо ждал возвращения доктора. Чувствовал он себя отвратительно. Сначала отравление, потом перелет. Все это негативно отразилось на его состоянии. «Здесь недалеко есть медицинский сектор, инспектор». Исходя из вашего самотоневрологического статуса, я предположил, что даже с моей помощью вам будет весьма проблематично добираться до него. Поэтому я попросил, чтобы за нами прислали электромобиль. Олег внимательно посмотрел на доктора, спросил. Зачем нужно просить о помощи рабочего, если капитан корабля, на котором мы прилетели, может вызвать медбригаду в док прямо к кораблю? Во-первых, инспектор. Стал загибать пальцы англичанин с совершенно бесстрастным выражением лица. Так учитель в десятый раз объясняет условия задачи нерадивому ученику. На верфи могут находиться те, кто способен причинить вам вред. Я понял вас, доктор. Перебил врача Олег, поднимая руки. Продолжил вместо него. Капитан корабля известит о пациенте местную медицинскую службу. Та, в свою очередь, передадут сообщение о возможности инцидента в местную администрации. Совершенно верно, младший инспектор Ковалый. коллегу с доктором подошел Доров. Слишком много людей, слишком много вопросов. Нам этого не нужно. А еще капитан третьего ранга Версова, это капитан шаттла, на котором мы прилетели, могут разжаловать за то, что он допустил на борт своего корабля больного, имевшего шанс умереть прямо в полете. Инспектор Ковалы не мог умереть в полете. Возмутился Дефа. На его лице, обычно бесстрастном, появились до этого никогда не виденные Олегом эмоции. Англичанин гневался. Если у него был бы такой шанс, то он остался бы на векторе 7 до своего полного выздоровления. Я не говорю, что вы плохо лечили моего напарника, доктор. Улыбнулся старший инспектор. Но пока разобрались бы, что к чему, капитана Вересова разжаловали бы, а то и списали преподавателям летного состава. В земных училищах как раз недобор, зная своих источников. А восстановиться в Роскосмосе, да чтобы потом тебе снова дали корабль. Это нужно, знаете ли, еще постараться. «Значит, ждем мобиль?» Вмешался со своим вопросом Олег, пытаясь сменить тему. А то у доктора играли жилваки на лице, показывая, что англичанин не на шутку обиделся. Доров покачал головой. «Нет, здесь на Венерианской верфи есть внештатный сотрудник НС». «У меня нет информации о таких сотрудниках», – насторожился Олег. «Я послал сообщение, чтобы она забрала нас». Словно не замечая высказывания Олега, продолжил Доров. «Думаю, минут через 15 она уже будет здесь. Есть время снять скафандры, Они не собственность Вектора-7. Оставим на шатле и их доставят обратно рейсом». Олег посмотрел долгим взглядом на старшего инспектора. Стал снимать с себя скафандр. Ему определенно не нравится этот человек, несмотря на то, что без него на Буране он не выжил бы. Слишком много было в нем тайного. И то, что Ковалы прочитал в распечатке, являлась лишь вершиной айсберга. Доров снял скафандр первым, оставшийся в универсальном комбинезоне с эмблемой вектора 7. Белая семерка в красном круге. Потом доктор. Олег замешкался. Он только начал убирать фиксационные зажимы на плечах, когда недалеко от их небольшой группки остановился черный с белой крышей мобиль. Из машины вышла молодая или 25 женщина, что сразу отметил Олег непривычно коротко постриженная. Сейчас в моде были длинные женские прически. Это он знал от своей девушки. Второе, что тоже не оставляло без внимания, это одежда. Черные джинсовые брюки, белая блузка и кожаная черная же куртка. Такое обычно не носят в космосе. Единственное, что оставалось привычным, это сапоги на магнитной подошве. Самое интересное, женщина при этом не выглядела нелепо. «Опасно? Да. Нелепо? Нет». Дорову не нужно было ничего говорить, и так было понятно. Это за ними. Тот самый внештатный сотрудник Энес, точнее, сотрудница. Женщина тоже увидела их. На ее лице при этом не отразилось никаких эмоций. Она пошла к ним навстречу. Шаги ее были быстрыми, движения рискими. То, что произошло дальше, наверное, предвидеть не мог никто. Она стала трансформироваться».